Глава пятая. Она обтерла салфеткой остатки краски с пальцев. Пришла пора запечатлеть сие творение на камеру. Теперь Соня твердо решила, что нужно найти свой стиль. Какую-нибудь изюминку, что будет отличать ее рисунки от других, как, например, у Дениса. «Ну что, по стаканчику?» — предложила она, имея в виду мороженое. «Прости, дорогая, Виталик ждет. с досадой ответила Дашка, как будто ей в самом деле было жаль. Ясно, коротко бросила Соня. Не злишься? Подруга состроила виноватую гримасу. Как будто отпрашивалась на свидание. Можно подумать, если бы Соня сказала, что злится, это бы все изменило. Вообще, она отрицательно мотнула головой. А хочешь с нами посидим? Предложила Дашка. Соня махнул рукой. А любоваться на вашей обнимашке? Иди уже. Она пыталась не злиться. Ведь это же у нее на личном фронте произошел грандиозный облом. Причем тут все остальные? Но Виталик дружил с Денисом, а это значило, что с ним по-прежнему общается и Дашка. Старый тётник дышал на ладан. Но менять его было обидно. Он так долго служил ей верой и правдой и уже сам собой представлял арт-объект. Соня закинула на плечо свою доску. Ей предстояло еще одно испытание. «День рождения в кругу друзей» в одиночку, где все будут парами. В городском парке кипела жизнь. Детская площадка принимала гостей, и большой аппарат сладкой ваты формировал воздушный шар. Соня вдруг так отчаянно захотелось его съесть, отщипывать по кусочку, чувствуя, как слипаются пальцы. Чтобы как в детстве. Великодушно пропустив вперед двух малышей, она раздобыла заветное лакомство отошла на пару шагов и с наслаждением погрузила кончики пальцев в пушистую вату. «О, да, именно так!» — подумала Соня и сунула в рот сладкий мякиш. Никита стоял у парадного входа, объясняя что-то по телефону, и узнал ее сразу, было видно по взгляду. Вместо хмурой задумчивости на лице появилась улыбка. «Просто кивни, просто кивни!» — повторяла она про себя. Ватный шар покачнулся на палочке. Вот так зрелище. Девушка в перепачканном краской комбинезоне с колтуном на голове и сахарной ватой в руках. Она замедлила шаг. Никита закончил разговор и посмотрел на этюдник. Тяжелая штука?» Соня пожала плечами. «Не очень». «Рисуешь?» Она кивнула. «А я не умею», — с сожалением признался он. «Сегодня темные волосы лежали иначе» а борода на скулах будто бы поредела. «Как думаешь, мне уже не продадут?» Он указал на вату. «Я думаю, там нет возрастных ограничений», усмехнулась Соня. «Но я могу поделиться». Губы в недрах густых волосков растянулись в улыбке. «Куда идешь? поинтересовался Никита. «Да так», — Соня пожала плечами. «Гуляю». Он просто пошел с ней рядом. Перевесил к себе на плечо ее старый тётник. И ущипнул всего пару раз. Еще предложила она, облизывая пальцы. Вместо кома остался комочек. Никита качнул головой. «Хорошо выглядишь». От этого внезапного комплимента Соня покраснела, хотя, учитывая свой внешний вид, с трудом поверила в его искренность. «Спасибо», — кивнула она, сунув липкие пальцы в карманы. «Просто во время прошлой встречи ты была расстроена». Глянул он сверху вниз. «Уже нет», — ответила Соня. «Если кто-то не сумел оценить тебя по достоинству, то это не повод грустить», — проговорил Никита. У него на шее темнела цепочка мелких иероглифов. Она начиналась у самого уха, сбегала вниз, обрываясь над воротом летней рубашки. «А что тут написано?» — поинтересовалась Соня. Он проследил ее взгляд и накрыл ладонью шею. На крепком запястье. Блеснули темным циферблатом часы. Индийская мантра. Набил, когда был на Таите. «Ого!» — одобрительно хмыкнула Соня. «А мы с родителями отдыхали на Бали пару раз. А еще у нас тетя живет на Азовском. Но это так, на черный день». Он тихо рассмеялся, и она поняла, что сморозила глупость. А «Вы с папой давно знакомы?» — спросила Соня, надеясь сменить тему. «Пол жизни!» — вздохнул Никита. Только не виделись долго, как-то судьба развела. Познакомились на ринге, а спорт так и не стал профессией ни у него, ни у меня. Он стоял, глядя вдаль. Такой величественный и гордый, в свете закатного солнца, и Соня вдруг захотелось изобразить его точно так же, с ее тюдником на плече. А чем вы занимаетесь? спросила она. Продаю недвижимость. Это лучше, чем драться на ринге. Однозначно безопаснее. — согласился Никита. Соня ехидно прищурилась. — Но ведь навык не потеряли? — Имеешь в виду, смогу ли дать сдачи? — Запросто. Но только в крайней ситуации. Я не люблю драться. Рукава его летней рубашки оставляли открытыми руки. И Соня подумала, что, решил отправить ее в нокаут, то сделал бы это в два счета. А меня научите? — вдруг спросила она. Он усмехнулся и взглянул на нее с изрядной долей сомнения зачем ну на всякий случай улыбнулась соня тебе ни к чему отрезал никита но тут же исправился я имею в виду что такой девушке как ты не стоит махать кулаками какой с обидой в голосе уточнила она он замолчал подыскивая слова хрупкой сказал он и осекся как будто прогоняя непрошенное красноречие соня смутилась она ожидала услышать другое что нибудь вроде «Ты слишком дохлая». Именно так говорила тётя Лена, удивляясь тому, как в этом тщедушном тельце умещается столько еды. «Тебя подбросить?» поинтересовался Никита, давая понять, что время окончено. И Соня подумала, что ей очень жаль. Было приятно стоять с ним вот так и разговаривать о разных вещах. «Спасибо, но мне ещё нужно в салон. Он здесь, за углом», сказала она, хотя соблазн вновь оказаться в его машине был очень велик. «Было приятно с тобой поболтать», — признался Никита. «Взаимно», — ответила Соня. Он вновь посмотрел на нее долгим взглядом. «Пообещай, что не будешь грустить». Соня отрицательно мотнула головой. «Я не даю обещаний». «Принципы?» — он удивленно вскинул брови. «Нет, здравый смысл», — улыбнулась она. Никита кивнул. Он погрузил пальцы в карман синих джинсов и вытащил оттуда белый прямоугольник. «Вот мой номер». «Если вдруг накоплю на квартиру?» — прищурилась Соня, изучая картонку. «На всякий случай», — ответил он. От озеро тянуло прохладой. Солнце зависло над горизонтом, пробивая сквозными лучами пространство. Лаская ветхий рыболовный пирс. Вокруг, как по льду, скользили водомерки, едва различимые в закатном зареве. Холодный воздух, пропитанный влагой и запахом ила, привлекал мушкару. В кустах по бокам шелестели стрекозы, отражая прозрачными крыльями солнечный свет. То тут, то там слышался плеск, и кто-то невидимый выныривал на поверхность, оставляя круги на воде. Соня медленно брела вдоль городского озера. И почему она сочла его неприятным? Всё же она ни черта не мыслила в людях. Он общительный и вполне дружелюбный, и борода его при близком рассмотрении уже не казалась такой дремучей. Ему очень идет. — подумала Соня. Но, несмотря на это, ей вдруг жутко захотелось увидеть его лицо обнажённым.